Что вы сделали с Францией, которая вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир, а нашел войну. Я вам оставил победы, а нашел поражение, Я вам оставил миллионы из Италии, а нашел нищету и хищнические законы. Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал, моими товарищами по славе? Они мертвы. Бонапарт не пошел к Барассу, а послал к нему Тольерана с предложением добровольно подписать прошение об отставке. Таких политиков, как Борас, умных, смелых, тонких, пронырливых, да еще на столь высоком посту, было не так много. Но с именем этого директора французы связывали безостенчивое воровство, неприкрытое взятничество, темные аферы с поставщиками и спекулянтами – Бонапарт решил, что Борас ему не союзник. Утром о своей отставке заявили Сиес и Роже Дюко, участники заговора. Поняв, что игра проиграна, Барас подписал прошение об отставке. Его усадили в карету и под эскортом Драгон отправили в поместье Гробуа. Два других члены директории Гойе и Мулен пытались сопротивляться перевороту, но были изолированы в Люксембургском дворце, фактически взяты под арест. К концу дня и они написали заявление об отставке. Первый акт переворота прошел по плану Бонапарта. Директория перестала существовать. Командование войсками в Париже было в руках Бонапарта. Однако выдержать переворот в чисто... конституционных рамках не удалось. Если совет старейшин проявлял покорность, то в Палате Народных Представителей, Совете 500, около 200 мест занимали якобинцы, члены распущенного СИЕСом Союза Друзей Свободы и Равенства. Среди них были такие, кто призывал истреблять тиранов гильотиной, а там, где нельзя, кинжалом брута. 19-го Брюмэра, 10 ноября, в Сен-Клу, в дворцовых апартаментах примерно в час дня собрались оба совета. Ко дворцу было стянуто до пяти тысяч солдат. Бонапарт и его приближенные ждали в соседних залах, пока советы ватируют нужные декреты, поручающие генералу выработку новой конституции, а затем разойдутся. Но время шло, а нужные решения не принималось. В четыре часа дня Бонапарт вошел в зал Совета Старейшин. Депутаты потребовали от него объяснений, действительно ли существует заговор против республики и не являются ли вчерашние события нарушением Конституции. Бонапарт ответил на это обвинение дерзостью. Конституция. К лицу ли вам ссылаться на нее? Вы нарушили ее 18-го фрюгдидора, нарушили 22-го Реаля, нарушили 30 Пререаля, Конституция. Ею прикрывали все партии, и все они нарушали ее. Она не может более служить вам средством спасения, потому что она уже никому не внушает уважения. Ванапарт вновь клялся в своей преданности республике, отвергал обвинение в желании установить военное правительство и заверял... что как только минуют опасности, заставившие возложить на него чрезвычайные полномочия, он откажется от них. Он грозил также людям, которые хотели бы вернуть нам конвент, революционные комитеты и эшафоты. Затем Монопарт, окруженный генералами и гренадерами, появился в Совете Пятисот. Собрание, где преобладали якобинцы, негодовало. За сутки, прошедшие сначала так стремительно развернувшихся событий, депутаты законодательного корпуса пришли в себя. Ораторы громогласно обвиняли Бонапарта в измене, угрожали объявить его вне закона. Депутаты окружили генерала, хватали за воротник, толкали. Низкорослый, тогда еще худой, никогда не отличавшийся физической силой, нервный, подверженный каким-то похожим на эпилепсию припадкам, Бонапарт был полузадушен возбужденными депутатами. Председатель Люсьен Бонапарт тщетно пытался утихомирить собрание. Гренадеры окружили изрядно помятого генерала и вывели его из зала. Возмущенные депутаты возвратились на места и яростными криками требовали голосовать предложение, объявлявшее Бонапарта вне закона. Если бы депутаты немедленно ватировали этот декрет, то, может быть, события этого дня сложились бы иначе. Но депутаты затеяли присягу верности Конституции третьего года с вызовом каждого на трибуну. На это ушло много времени. Чем воспользовался Люсьен Бонапарт? Он бросился на площадь и обратился за помощью к солдатам, заявив, что их генералы хотят убить. — Что касается меня, — добавил Люсьен, — то клянусь, что поражу в самое сердце своего собственного брата, если он занесет руку на свободу французов. Громким голосом Мюрат отдал приказ. — Вышвырните всю эту публику вон! Под барабанную дробь отряд гренадер... с Мюратом и Леклером, во главе ворвался в оранжерею, где заседал Совет Пятисот. По свидетельствам очевидцев, пока грохот барабанов быстро приближался к залу заседаний, среди депутатов раздавались голоса, предлагавшие сопротивляться и умереть на месте. Но когда гренадеры с ружьями наперевес торглись в зал, депутаты в панике бежали. Вся сцена продолжалась не более пяти минут. Совет старейшин... разгонять не пришлось, его депутаты разбежались сами. Тот же вечер Люсьен Бонапарт собрал в Оранжерее большую часть членов Совета Старейшин и не более 30 членов Совета 500 которые признали себя правомочным большинством законодательного корпуса и приняли ряд декретов, юридически оформивших результаты государственного переворота. Было объявлено, что директория прекратила свое существование. Из законодательного корпуса, заседания которого якобы были лишь отсрочены, в действительности он уже больше не собирался, исключались 62 депутата, обвиненные в эксцессах. Исполнительная власть вручалась трем временным консулам Французской республики Сиесу, Рожедюко и Бонапарту. Советы были... заменены двумя законодательными комиссиями по двадцать пять членов каждой, уполномоченными утверждать законы, представляемые консулами. Франция была у ног Бонапарта. Два часа ночи три консула принесли присягу в верности республике. Поздно ночью Бонапарт уехал из Сен-Клу. Сиессу приписывают фразу «Я сделал восемнадцатого брюммяра, но не...» 19-е. Действительно, переворот был подготовлен с Сиесом, а на следующий день узурпирован Бонапартом. 18-я власть находилась в руках Сиеса, а Бонапарт был только нужной ему шпагой, а 19-го шпага вышла из повиновения, она сама стала властью. После переворота Бонапарт действовал решительно. Попытка Сиеса, Используя новую конституцию, присвоить генералу титул почетного избирателя и сделать из него лишенный власти символ провалилось. Вопреки замыслам Сиессы в течение недели была подготовлена другая конституция, составленная в соответствии с принципом Бонапарта. «Конституции должны быть короткими и неясными». Отныне во главе государства стояли три консула. Первый консул, а это был Бонапарт, получал фактически диктаторские полномочия. Как и оба соконсула он избирался сенатом на 10 лет. Оба соконсула выполняли лишь совещательную функцию. Только объявление войны и мира было компетенцией не первого консула, а законодательного органа». Зато право законотворчества являлось прерогативой первого консула, и только он мог назначать министров, генералов и так далее Бонапарт был настолько уверен в своих позициях, что в январе 1800 года вынес Конституцию на всенародное обсуждение и победил с впечатляющим результатом 3 миллиона за и лишь 1562 голоса против. В рекламации, выпущенной 15 декабря 1799 года, Бонапарт заявлял, что революция вернулась к своим исходным принципам. Она завершилась. Поскольку предлогом для переворота 18 брюмера послужила мнимая опасность со стороны якобинцев, то консульским постановлением от 20 брюмера объявлялись вне закона и подлежали высылке в Гвиану 34 бывших якобинца, в том числе Арен, Лепелетье, Дестрем, а 19 других лиц предписывалось интернировать в Ла-Рошель. Однако это постановление уже через пять дней было отменено. Ограничились тем, что указанные лица были отданы под надзор полиции. В Париже переворот 18 Брюмера не встретил сопротивления. Парижские санкюлоты отнеслись с полным равнодушием к свержению непопулярного режима. Протесты против событий 18-го 19 Брюмера раздались лишь в некоторых департаментах, где еще сохранялись и кабинские клубы. Но все призывы взяться за оружие не нашли отклика в народе.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 Жульен-младший также считал, что, свергнув директорию, Бонапарт спас и революцию, и республику. Ему казалось, что у генерала нет теперь иной опоры, кроме республиканцев. «Бонапарта могут спасти только республиканцы, и только он может спасти их», — писал он. Но с наибольшей радостью встретили переворот 18 Брюмера те, то лучше всех понимали его подлинный смысл. Банкиры, заводчики, поставщики армии. Газета монитер писала по этому поводу. «Совершившиеся изменения встречены с удовлетворением всеми. В особенности им аплодируют негацианты. Возрождается доверие, восстанавливается обращение, в казну поступает много денег». И эти надежды не были обмануты. Государственный переворот 18-19 Брюмера 8 -го года современники назвали революцией 18-го Брюмера. Но это была не революция. Иллюзией оказались надежды тех, кто видел Бонапартия защитника революции и республики. На смену режиму директории пришла бонапартистская диктатура, главной опорой которой была верхушка армии.